Чувство Бога и интуиция Открытие Верю ли я в Бога? Чувство жизни в людях или поле чистоты? Каждому человеку снятся сны. Каждый человек во что-то верит. Даже те, кто думают, что ни во что не верит верят в свое неверие. Я тоже верю. Есть много людей, с которыми мы верим схожим образом. Чувствую, что все живущие вместе люди пронизаны общими идеями и верованиями. Одни мне близки, другие не очень. Я постоянно ощущаю и проживаю веру в своего Бога. Когда мое чувство жизни становится сонаправленным проявлению жизни в другом человеке, во мне возникает чувство живого. В этом чувстве живого в другом человеке я вижу Бога. В такие моменты я будто вхожу в сонаправленную живую связность с окружающими меня людьми и обретаю способность различать это же в них. Чувство наполняет меня. Я ощущаю себя в безопасности и очень сильным. И тогда плетение узора становления жизни влечет меня к этим людям. Такому Богу я служу свою внутреннюю службу. Я верю в людей, с которыми у меня давняя связность. Люди верят в меня. Мы называем это жить в поле чистоты. Мы верим Богу связанности живой жизни, чтобы сделать свои сны реальностью. Мы выбираем путь всенаправленного приближения к блаженству. Путь истины и действенности. Открытие Почему мы не слышим Бога? Мы не слышим Бога, потому что Бог – это чувство. Ты можешь ощутить Бога. Когда тебе нравится то, что с тобой происходит, это и есть ты. Такой ты – это и есть ощущение Бога. И тебе может показаться, что Бог в тебе. Так вот, тебе не кажется. Чистоты — это когда Бог и в тебе тоже. Лишь тот, кто встретил Бога однажды и знает, каково жить с Богом и без, знает, что такое Бог. Религия чистоты это любовь и её выразительность, стягивающая твой чувственный мир и умозрительную структуру. Чистоты, Такое внутреннее состояние Бога, когда ты удивляешься, замираешь и чувствуешь мурашки по всему телу. Открытие Блаженство Высший смысл человеческой жизни – обрести блаженство. Состояние благости Ты живешь и постоянно делаешь свой выбор, пытаясь увеличить количество состояний, в которых испытываешь блаженство, и сократить число тех, когда испытываешь другие чувства, отдаляясь от него. Ты выбираешь между тем, что доставит тебе блаженство, и тем, что будет мешать. Глупо отказывать себе в получении блага, Весь твой выбор основан на распознавании подходящих действий, которые принесут тебе блаженство или хотя бы приблизят к нему. Ибо приближение, по сравнению с тем, как если бы оно не приближалось, тоже является благом. Открытие Вселенная Вселенная существует независимо от твоих знаний о ней, подчиняясь лишь божественным законам мироздания. И если ты с ними не знаком, то это незнание не освобождает тебя от ответственности. Если ты не встречался с Богом и не получил подтверждение его существования, это ничего не доказывает. Если Бога нет, то почему в минуты отчаяния ты просишь его о помощи? И даже самые закоренелые атеисты в определенных ситуациях взывают к его милосердию. Но тот, кто верит, воспринимает жизнь как некую божественную игру и может познать Бога в самом себе, благодаря чему получает бесценный дар спокойствие, бесстрашие и мудрость. Когда ты ощущаешь себя душой, то нет страха, ведь душа бессмертна, так чего бояться? Физическая смерть не конец твоей истории, а просто переход в другое состояние. Нет сомнений, что ты умеешь услышать свое сердце и доверять ему, а не чужому мнению. Ты черпаешь мудрость не от энциклопедических знаний, а от соединения с потоком Вселенной когда знаешь все, что необходимо знать именно тебе. То, что нужно, когда нужно, и именно столько, сколько нужно. Такие люди, сумевшие уловить поток Вселенной, обычно легко ловят волну успеха. Но и тем, кто не верит в существование Бога, Вселенная обязательно даст возможность убедиться в обратном. У них еще все впереди. Озарение Поле чистоты Полнота отсутствующего – это пустота Пустота бывает разная Пустота может страшить безмерностью душевной неопределенности и бессмысленности Пустота может наполнять среду для созревания счастья и проявления иного Поле чистоты – когда полнота отсутствующего соседствует с полнотой явленного, когда исток соседствует с исходом. Исток — то, что еще не имеет имени и является началом всех вещей, а исход — то, что уже имеет имя и является матерью всех вещей. Исток и исход — это совместность. Совместность их зовется сокровенностью. Сокрытое еще скрывается. Поле чистоты — Врата бесчисленных чудес Открытие Жизнь – другая игра Что наша жизнь? И как найти правильные ответы на все вопросы? Богатство или бедность? Здоровье или немощь? Великодушие или жестокость? Связность или отдельность? Черное или белое? как клетки огромного игрового поля. Нам не дано постичь смысл игры. Нам неведом замысел того, кто эту игру затеял. Ставить на черное или белое? Роптать или благодарить? Быть королем или пешкой? Строить или разрушать? На все вопросы ответит только другая игра. Блажен, кто верует, что жизнь — это бесконечная другая игра. Открытие Без любви Верные и правильные мысли могут принести более страдания. Стягивание чувственного слоя с мыслительной структурой, изощряясь и истончаясь в выразительности, есть суть жизни. Когда стягивание есть, мы чувствуем любовь и выразительность. Наша душа поет и цветет. А что происходит без стягивания, то есть без любви? Любовь и живая жизнь — это выразительность и движение по мосту, связывающему наш чувственный мир и умозрительную многомерность. Открытие. Индивидуальный разговор с жизнью. Собственный опыт, общественные стереотипы авторитетные мнения или коллективные представления о будущем является обобщением о рождённом чьих-то умах. Оно даёт весьма усреднённые представления о направлении жизненного пути, на основании которого сложно делать выводы. Хотел бы ты действовать согласно такому плану? Сможешь ли испытать блаженство, воспользовавшись им? Средний или серединный путь – Конечно, заслуживает внимания как обобщение трендов, описания или генеральных линий, так называемый кумулятивный сборный путь среднего человека. Но вряд ли он подходит индивидуально тебе. Если пытаться вписаться в него и влезть в игольное ушко среднего пути, лишаясь своего собственного, ты будешь вынужден ломать себя. Индивидуальный разговор с жизнью Признание, что твоей путеводной звездой является не общественное мнение, чье-то авторитетное суждение и даже не твой персональный опыт, а извечное и бесконечное стремление выявить свое истинное предназначение и, самое главное, исполнить его. Отдайся своему предназначению, испытав блаженство от ясности, наполненности, значимости и неповторимости этого пути. Высшее человеческое откровение – доступ к поиску своего предназначения с максимальной любовью и вовлеченностью твоего внутреннего я открытие вселенная тобой рисует как часто ты попадаешь в ситуацию, когда испытываешь желание что-то совершить нечто новое но вместо этого начинаешь сверяться с шаблонами и общественными представлениями. При отсутствии совпадений мозг трактует это действие как неопределенность и небезопасность. Загораются все тревожные лампочки. И мозг судорожно пытается защититься от совершения этого шага. В итоге ты теряешь уникальную возможность экстраординарного пути. Только что она была, вот ее уже нет. В такие моменты ты можешь признать, что мозгу объективно страшно. Это нормально. И вот тогда ты сможешь сделать шаг в сторону возможности. Это твой выбор. Если чувствуешь, что за новым действием стоит приближение к блаженству, то глупо не совершать его, несмотря на страх. В такие моменты говори себе, «Вселенная мной рисует, и она прокладывает мой путь к блаженству, подбадривающе подталкивая меня туда. Пусть мне страшно, но раз вселенная ведет меня», разрешаю ей рисовать мной узор обстоятельств. Открытие. Умозрительные и чувственные миры. Основные открытия человек получает изнутри, избавившись от шумного фона и переизбытка информации. Современный человек перегружает свой мозг новой информации извне, но открытие происходит только изнутри. Мозг – не основной центр человека. Современное общество про это забыло. Чувственный мир человека – центр, в котором заложена мудрость, легкость и свобода первоистоков. Погружаясь внутрь себя через толпу желаний и мыслей, используя арсенал самовыражений, мы находим то, что можно назвать смыслом жизни. Соединяя свой умозрительный мир с чувственным миром, мы начинаем понимать истинные ценности и смыслы. Не те, что обусловлены внешним, в чем нас нет, но те, что дают нам энергию и желание жить. Умозрительный внешний мир – спектакль, и мы просто играем свои роли. Глупо забывать об этом и вживаться в роль слишком глубоко, Вся наша красота и безграничность внутри нас и в чувстве связанности со всем во Вселенной. Чаще находитесь среди людей, в ком чувствуете что-то живое. Это позволит быть в соединенности с собой и с миром и оградит от гаджетов. Задача упражнений с мастером X10 состоит в том, чтобы трудное сделать привычным, привычное легким а легкое, прекрасным в каждый момент жизни человека. Так каждый при желании и целеустремленности станет мастером жизни. Озарение Вера Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Очищение и обновление нашего внутреннего сила чистоты. Вера в Бога способна сделать будущее настоящим и невидимое видимым. Вера — это воля разума, создающая энергию движения. Есть что-то выше и мощнее нашего подсознания. Оно очень плотно взаимодействует с нашим мозгом и душой, реально дает ответы на мучащие сознание вопросы. Возможно, это и есть Бог. Бог — Это законы мироздания и сумма всех знаний. Твоя вера – возможность подключиться и обрести покой, силу и безопасность. Если ты ищешь связи цельности Вселенной, ты находишь их. Озарение Чистоты И была жизнь, и было детство, и пришел сон, и начался путь – Путь чистоты. И привел он к полю чистоты. Смотришь в зеркало и видишь отражение. Чувствуешь себя другим. Кто этот человек, смотрящий тебе прямо в глаза, открытым и уверенным взглядом? Кто он, проживающий блаженство в каждом моменте жизни? Морг, наваждение, галлюцинация становится не по себе. Продолжаешь глядываться и внезапно замечаешь до да боли знакомые черты. Нет, не наваждение. Он – это ты. Где то привычное искажение? Где уставший, потерявший веру, привычный ты? И приходит озарение. Его больше нет. Есть новый ты в поле чистоты. Состояние чистоты – зеркало, в котором ты видишь, кем ты был и кем мог бы быть. Состояние чистоты, когда ты смотришь в зеркало через соотнесение себя с другими людьми и подбираешь себя для такого себя, где тебе нравится, что с тобой происходит. Все, что ты почувствовал, замыслил и выразил в таком состоянии, и есть чистоты. Сделанный в состоянии чистоты выбор получит всю глубинную и даже скрытую энергию всего тебя. И это увеличит вероятность реализации твоего замысла. Так проявляется сила чистоты.